Глава 26. Зависимость от одобрения. Эмоциональные качели. Зависимость от одобрения — склонность оценивать собственную состоятельность и личностную ценность, ориентируясь на то, что другие говорят или думают о человеке. Если вы зависите от чужого одобрения, ваша самооценка со свистом будет обрушиваться, когда вас кто-то критикует, негативно оценивает или отвергает, и, наоборот, взлетать до небес, когда другие люди одобряют, хвалят или поддерживают вас. Так происходит от того, что вы убеждены в том, что ваша ценность как человека якобы обусловливается только тем, как относятся к вам другие и особенно значимые люди. При наличии системы иррациональных верований, обслуживающих тождество личностной значимости и одобрения окружающих, Вы неизбежно будете качаться на эмоциональных качелях, поскольку ваше настроение будет во многом зависеть от реакции других людей. Вера, что чужое одобрение жизненно необходимо для уважения себя, ведет к тому, что вы часто беспокоитесь, удастся ли вам получить позитивную оценку от значимых людей или понравиться им. И даже если это вам удается, вы начинаете переживать о том, что можете рано или поздно лишиться с таким трудом доставшегося одобрения или разонравиться важным людям. Карусель негативных эмоций. Так или иначе, вы вынуждены беспокоиться о том, что думают о вас другие люди и все ли в порядке в ваших межличностных и официальных отношениях. а также переживать о том, что тщательно скрываемые вами недостатки и дефекты рано или поздно обнаружатся окружающими, что неминуемо приведет к отвержению с их стороны. Поэтому, когда кто-то не одобряет вас или даже негативно высказывается, вы можете испытывать подавленность, поскольку убеждены в том, что ваша ценность как личности зависит только от того, насколько хорошо другие говорят или думают о вас. Апатия и уныние в таких ситуациях могут усиливаться из-за самокритики и самобичевания. Одним словом, из-за мыслительной жвачки о том, какой вы все-таки ничтожны и жалки, раз подверглись критике. А также в силу неустанных размышлений о том, что вы должны были поступить по-другому, чтобы избежать критики и получить одобрение. При этом вы можете часто испытывать избыточные чувства стыда и вины, если, как вам кажется, или напрямую говорят другие люди, вы перестаете соответствовать их ожиданиям. И, конечно же, вашим частым спутником является злость, ведь люди далеко не всегда по достоинству оценивают и одобряют вас, хотя должны, и, более того, еще и критикуют, хотя не должны. Обесценивание собственных интересов Опасаясь недобрения о и, как кажется, следующего за ним отвержения, вы стремитесь сделать все, чтобы угодить окружающим и зачастую выполняете то, чего вам не хочется делать, становясь объектом манипуляций более уверенных в себе людей. Стремясь быть удобным и хорошим для других людей и подстраиваясь под их желания, используя такую дисфункциональную стратегию поведения как конформизм, вы игнорируете или обесцениваете собственные интересы и потребности и со временем перестаете понимать, чего вы на самом деле хотите. Вам кажется, что без одобрения и принятия других ваша ценность медленно, но верно девальвируется, если постоянно не поддерживать ее признанием, а лучше восхищением окружающих. И вам просто кровь из носу нужно сделать все, чтобы получить заветное принятие и одобрение, иначе не избежать мучительной ломки. Самосбывающееся пророчество. Вы также можете быть убеждены в том, что если вам не удастся всем понравиться и быть для всех хорошим, то о счастливой жизни и благополучии можно забыть навсегда. Ведь в этом случае вы до конца своих дней останетесь в одиночестве, что будет просто ужасно и невыносимо. Именно по этой причине вы стремитесь сделать все и даже больше, чтобы другие люди позитивно оценили, приняли и полюбили вас. А также верите, что принятие со стороны значимых людей должно быть постоянным и не должно никогда прекращаться. Важно отметить, что конформистские стратегии нередко приводят к самосбывающемуся пророчеству. Стремление угодить и понравиться значимым для вас людям весьма часто отталкивает их, поскольку воспринимается как попытка манипулирования и ощущается как льстивая неискренность, которая редко кому доставляет удовольствие. В то же время отсутствие требуемого вами принятия или восхищения со стороны других людей — автоматически и безосновательно трактуется как злонамеренное отвержение, что нередко ведет к напрасному разрыву отношений, инициатором которых можете являться вы. Таким образом, зависимость от чужого одобрения не позволяет вам чувствовать себя свободным человеком, быть полноправным хозяином своей жизни и брать на себя ответственность за самостоятельное принятие тех или иных решений. Порочный круг зависимости от одобрения. Личные отношения. Если вы зависимы от чужого одобрения, то часто испытываете тревогу из-за катастрофических мыслей о возможной критике и последующем отвержении важных для вас людей, полагая, что это ужасно и невыносимо, и к тому же осознаете, что с вами что-то не так. в силу этих верований вы стараетесь быть хорошим и удобным для этих людей и угождать им, чтобы получить заветную и необходимую в кавычках для счастья дозу одобрения или любви, отказываясь от собственных интересов и потребностей. При этом вы тщательно следите за реакциями значимого человека, ища в них признаки отвержения. Относите любое его неудовольствие на свой счет и фокусируйте сугубо на негативных аспектах ваших взаимоотношений, боясь упустить тот момент, когда вы перестанете соответствовать его ожиданиям. В то же время вы игнорируете или обесцениваете позитивные реакции значимого другого, ведь они не гарантируют, что он рано или поздно не отвергнет вас. Поэтому вы прибегаете к поискам заверений. Все же хорошо, ты же меня любишь, ценишь, уважаешь и тому подобное. Такие навязчивые поиски заверений и требований гарантии могут привести к тому, что человек действительно отвергнет вас, но не потому, что с вами что-то не так, а всего лишь из-за того, что будет уставать от вашей ненасытной жажды получения одобрения и любви. Смотрите рисунок номер 62 из приложения к аудиокниге. Рисунок номер 62. Порочный круг зависимости от одобрения. Личные отношения. Я должен быть хорошим и удобным и угождать другим, чтобы получать от них одобрение и любовь. Далее следует, если значимый человек отвернется от меня, это будет ужасно и невыносимо, и будет означать, что со мной что-то не так. От этого следует тревога. Далее, конформизм, стремление угождать другим и быть для них хорошим и удобным. Фокусировка на негативных аспектах взаимоотношений со значимыми людьми, поиск заверений и требования г а р а н т и й от значимых людей, отвержение значимого человека в силу усталости от требований одобрения. За этим следует «я так и знал, со мной что-то не так, раз значимый человек опять меня отвергнул». И далее по кругу «я должен быть хорошим и удобным и угождать другим, чтобы получать от них одобрение», любовь Порочный круг зависимости от одобрения. Рабочие отношения. По схожему сценарию могут разворачиваться события в официальных и профессиональных отношениях. Стремясь получить одобрение от начальника или коллег, вы можете брать на себя их работу, напрасно тратя свои силы, время и другие ресурсы. Однако надолго полученного одобрения может не хватать, и вам будет требоваться еще большая доза позитивных реакций со стороны начальника или коллег, чтобы чувствовать себя принятым и значимым. Поэтому вы снова будете взваливать на себя обязательства, чтобы в очередной раз заслужить похвалу и одобрение, показав себя хорошим, ответственным, порядочным и добросовестным сотрудником и человеком. Но со временем коллеги по работе привыкнут к тому, что вы и так выполняете за них всю грязную работу, и осознанно или нет начнут вас лишать положенного и заслуженного одобрения и трепетно ожидаемой вами похвалы. Расхождение между ожидаемыми и реальными реакциями коллег будет вызывать у вас злость и обиду, ведь отсутствие должного одобрения будет трактоваться как несправедливость. Но самое интересное, что вы не сможете открыто выразить свое недовольство, поскольку будете бояться, что в этом случае вас посчитают плохим командным игроком и несговорчивым сотрудником, осуждать и в конечном счете уволить, бросив на произвол судьбы без средств к существованию. Смотрите рисунок номер 63 из приложения к аудиокниге. Рисунок номер 63. Порочный круг зависимости от одобрения, рабочие отношения. Я должен быть хорошим и удобным и угождать другим, чтобы получать от них одобрение и похвалу. За этим следует выполнение чужой работы и обязанностей других людей. За ним — получение одобрения от начальника или коллег. Далее — обесценивание похвалы и стремление к получению новой дозы одобрения. Снова выполнение очередной работы за других людей. Далее идет отсутствие должной похвалы и заслуженного одобрения коллег в силу их привыкания к текущему режиму работы. Далее злость и обида и невозможность выразить недовольство из-за страха неодобрения. И по кругу снова я должен быть хорошим и удобным и угождать другим, чтобы получать от них одобрение и похвалу. Иррациональные верования о необходимости одобрения. Зависимость от одобрения и вытекающие из нее конформистские стратегии поведения являются следствием иррациональных верований и уверенности в эти нереалистичные правила, наиболее типичными из которых являются следующие. Если другие люди не одобряют или критикуют меня, значит, со мной что-то не так. Неодобрение со стороны окружающих означает, что я никчемный и бесполезный. Когда другой человек предъявляет ко мне претензии, это означает, что меня есть за что критиковать. Если значимый человек похвалил меня, значит, со мной все в полном порядке. Я должен нравиться всем людям без исключения, а иначе я какой-то не такой. Без одобрения и любви значимых людей быть счастливым просто невозможно. Я должен быть удобным для людей и угождать им, а иначе они меня отвергнут. Если важный для меня человек отвернется от меня, это будет ужасно и невыносимо. Если у меня нет взаимности с понравившимся человеком, значит, я вообще никому никогда не понравлюсь. Если кто-то не одобряет меня, значит, скорее всего, не одобрят и все остальные. Если человек критично настроен по отношению ко мне, я должен его избегать. Я могу считать себя состоявшимся в жизни только при наличии любящего человека. Думать о своих желаниях и потребностях в первую очередь значит быть эгоистом. Я должен пренебрегать своими личными потребностями в угоду интересам других. Лучше делать то, что мне не хочется, чтобы угодить другим, чем быть отвергнутым. Если значимый человек о чем-то меня просит, я не имею права ему отказывать. Люди не примут и отвергнут меня, если я покажу им свое истинное лицо. Мне жизненно необходима поддержка других людей, а иначе я не справлюсь. Уверенность в себе — здоровая альтернатива зависимости от одобрения. Уверенность в себе — Способность открыто, свободно, прямо и честно выражать свои эмоции, желания и потребности и отстаивать свои права и интересы без проявления агрессии, ущемления прав и интересов других людей и х оскорбления и унижения. Люди, которые открыто и в то же время корректно высказывают свои желания, в меньшей степени склонны к подавлению отрицательных чувств, которое только усиливает их и зачастую приводит к психосоматическим проблемам. Действительно, развитие и использование навыков уверенного поведения способствует уменьшению тревоги и гнева, а также других избыточных стрессовых эмоций, что позитивно сказывается на психологическом состоянии и физическом самочувствии. Кроме этого, окружающие гораздо быстрее исполнят ваши желания или пойдут на компромисс, если вы будете уверенно отстаивать свои интересы и открыто заявлять о собственных потребностях, а не использовать агрессивную политику или замалчивать свои желания, надеясь, что другие люди рано или поздно сами догадаются о том, чего вы хотите. Итак, уверенное поведение представляет собой настоящий компромисс и золотую середину между агрессивным и неуверенным поведением, между самоутверждением и безотказностью, между эгоцентризмом и конформизмом. Цели и задачи уверенного поведения. Важно понимать, что по сути агрессивное и неуверенное поведение — это одно и то же. Ведь агрессия является проявлением неуверенности в себе, а неуверенность в себе — источником агрессии. Практикуя уверенное поведение, вы отстаиваете свои интересы, не требуя от партнера непременного согласия или одобрения, но и не позволяя людям, предъявляющим необоснованные требования, нападать на вас, использовать и манипулировать. Следует понимать, что цель уверенного поведения заключается не в том, чтобы всегда и во всем добиваться желаемого и склонять всех людей на свою сторону, а в том, чтобы выстраивать полезное общение, здоровые отношения и настойчиво стремиться к реализации своих интересов, потребностей и прав, не ущемляя окружающих. Говоря иначе, главной целью развития навыков уверенности в себе является формирование способности вести себя уверенно, а не пассивно или агрессивно, во многих межличностных и официальных ситуациях. Уверенность в межличностных и официальных отношениях. Важно понимать, что уверенность в себе — это не врожденная черта характера, а способность, которую можно развить и усовершенствовать в ходе практической отработки соответствующих навыков в различных ситуациях общения. Отрабатывая навыки уверенного поведения на практике, вы заметите, что другие люди начнут больше ценить и уважать вас, чаще считаться с вашим мнением и меньше пытаться манипулировать вами. Как агрессивное, так и неуверенное поведение одинаково губительны для отношений. Уверенность же поведения, как золотая середина между крайностями, помогает выстраивать гармоничные отношения без насилия и принуждения с одной стороны, и без покорности и повиновения с другой. Развитие уверенности в себе неизменно приводит к улучшению взаимопонимания между людьми как в межличностных, так и в официальных отношениях. Так, уверенное поведение в межличностных отношениях важно потому, что благодаря ему вы удовлетворяете основные потребности в принятии, любви, заботе, поддержке и уважении. Уверенное поведение в официальных отношениях полезно тем, что с его помощью вы можете успешно отстаивать и реализовывать свои законные права и интересы. Таким образом, чтобы выстраивать и поддерживать здоровые межличностные и эффективные официальные отношения, важно развивать навыки уверенного поведения. Специфика межличностных отношений. Любые отношения, которые возникают между людьми, можно условно дифференцировать на две сферы — межличностные и официальные. Чем больше между людьми развиваются официальные отношения, тем меньшую роль играет межличностная коммуникация. Поэтому если в ваших отношениях с партнером все больше формальных взаимодействий, то шансы вернуться к межличностным отношениям уменьшаются. В самих межличностных отношениях неуверенные в себе люди нередко ведут себя слишком покорно, позволяя партнеру де-факто руководить их интересами и желаниями. Такие люди со временем перестают понимать, чего они на самом деле хотят, поскольку привыкают практически беспрекословно выполнять желания партнера, отодвигая свои интересы на второй план. Такого рода подавление эмоций и желаний приводит к подспудному накоплению обиды и рано или поздно может обернуться аффективным взрывом и разрушением отношений. В этой связи важнейшим компонентом уверенного поведения в контексте межличностных отношений является умение открыто выражать свои эмоции и желания. Без этого умения межличностные отношения довольно быстро увядают, приобретают все больше признаков формального взаимодействия или вовсе не начинаются. В то же время спонтанные и точные выражения эмоций — Ясная и четкая формулировка желаний без агрессивных требований и х немедленного исполнения ведет к улучшению качества межличностных отношений и взаимопонимания между близкими людьми. Специфика официальных отношений. Если в межличностных отношениях уместно открыто выражать эмоции и желания, то когда речь заходит о формальном взаимодействии, корректнее высказывать не пожелания, а требования. Для неуверенного в себе человека предъявление требований в официальных отношениях может являться настоящей проблемой в силу боязни показаться каким-то не таким, а также из-за незнания того, как корректно предъявлять и отстаивать свои права. Однако гораздо большей проблемой является отказ от отстаивания своих законных прав в тот момент, когда они нарушаются. И чем чаще человек отказывается отстаивать свои права, тем чаще они нарушаются другими людьми. Конечно, проще всего избегать решения проблем, возникающих в официальной сфере, и оправдывать свою нерешительность мыслями серии «это не так уж и важно», «обойдусь как-нибудь», «ничего страшного» и прочими. Но, как вы догадываетесь, стратегия избегания не позволяет человеку вырабатывать навыки уверенного предъявления требований, в то время как ситуации, в которых он необходим, довольно часто происходят в жизни.